Глава 23. Можешь слепить свинку. Вращающийся бар, находившийся на втором этаже в Сёркус-Сёркус, представлял собой широкий, огороженный перилами балкон, окружавший всё пространство огромного казино, так что в полумраке внизу были хорошо видны ряды лязгающих игральных автоматов. Казино было по сути пустотелом. Над головой, поверх широко раскинутых на среднем уровне сетей, Раскачивались и перелетали с трапеции под высоким подвесным потолком акробаты в облегающих блестящих костюмах. Бар медленно вращался, и Крейн, провожая Диану на движущуюся часть, должен был поторопиться, чтобы успеть проскочить в те же ворот со следом за нею и не ждать, пока к проходу подползут следующие, вспомнил, как думал, не вращается ли вокруг своей оси все здание казино Холидей. Мавранос и Оливер сидели в кабинке. Диана опустилась на диванчик рядом с сыном и обняла его, а Крейн отвёл взгляд от недовольного выражения на лице Оливера. «Врачи считают, что всё обойдётся», — сказала она. Мавранес вопросительно взглянул на Крейна, а тот безнадёжно пожал плечами. «Я схожу с Дианой и Оливером в регистратуру и сниму им номер», — сказал Оззи, положив руку на плечо Диане. «Пойдём, дорогая». Она поднялась и, ведя за собой Оливера, последовала за стариком в открытую часть, где стояли высокие стулья. Там он, по-видимому, велел подождать его, а сам проковылял обратно в будку, где Крейн уже расположился напротив Мавраноса. «На самом деле она не винит тебя», — тихо сказал Оззи. «Она любит тебя, но, естественно, ребенка любит сильнее и сейчас соображает не слишком адекватно». «Спасибо, Ози Я тоже люблю ее. И тебя». Старик кивнул. «Снимите один номер, если получится, на имя Арки. Я свяжусь с вами, если потребуется ваша помощь». Ози повернулся, пробрался туда, где ждали Диана и мальчик. Все трое сошли с вращающейся платформы и вскоре скрылись в гомонящей, волнующейся толпе. Мавранас взболтал, допитая до половины пива в стакане. «Ты всё ещё хочешь пару пива?» краин поюжился. Он действительно хотел того пива, о котором говорил, спускаясь с холма, когда казалось, что мир наладился, но теперь хотелось выпить перед теми двумя ещё шесть, по меньшей мере. из какой стати ему следует соблюдать трезвость теперь? «Пусть телефон-автомат зазвонит», — подумал он. «Я почти наверняка никогда больше не увижу Диану, а Сьюзен...» Та тварь, которую я могу принять за Сьюзен, когда пьян и благодушен, наверное, уже укрепилась и стала вполне осязаемой. Но Оззи сказал, что Диана все еще любит его и что обратиться к Крейну, если потребуется помощь. Если же он будет пить, то просто-напросто приведет Диониса к ней. Но я не могу ничем помочь. С тех пор, как он пришел сюда, карусель повернулась на полоборота от ярко расцвеченных магазинов на втором этаже напротив лязгающей бездны. «А как же?» — сказал он. Мавранос пожал плечами, помахал проходившей поблизости официантки с напитками, и уже через несколько мгновений на столе перед Крейном стояли две темные, запотевшие холодные бутылки Будвайзера. Себе Мавранос взял еще курс и сразу сделал большой глоток. «Как все прошло?» — спросил он. «Я вообще-то думал, что тебя закатают в кутузку». Крейн пересказал свой краткий разговор с полицейским. «Наверное, он решил, что это была чистая самооборона», — задумчиво сказал он. «Он велел мне дать им знать, где мы остановимся». «Хм, послушай-ка, тебе стоит знать, что говорил по пути сюда кусачий пёс». «Кусачий пёс?» — рассеянно повторил Крейн. «Ах да, Оливер. И что же он говорил?» Мавранос прищуривался, соображая, как же всё это объяснить. От мальчишки пахло пивом, и Мавранос понял, что как только он схватил свой 38 и помчался туда, где начиналась грунтовая дорога, парень запустил руку в ящик со льдом. Такое поведение казалось довольно странным, особенно если учесть, что совсем рядом подвергался смертельной опасности его младший брат. Но Мавранос решил, что сейчас неподходящее время бронить парня за похищенное пиво, да и не его это дело. Но стоило Мавраносу запустить мустанг Дианы и свернуть на север по Булдер-Хайвей, провожая глазами быстро удалявшиеся габаритные огни своего Сабурбана, как мальчик негромко расхохотался. Мавранос быстро, но пристально взглянул на него. «Пока меня не было, случилось что-то смешное, да, Оливер?» Мальчик тут же нахмурился. «Меня зовут... Кусачий пёс, я слышал!» Оливер слегка расслабился. «Что-то смешное?» повторил он. «Не знаю. Может быть смешно, что пацан может повзрослеть за одну ночь. И с кем же это случилось? С тобой?» «Ага. Мои друзья говорили, что и жизнь, и смерть все в картах. И если кто-нибудь рядом с тобой умирает, нужно лишь пожать плечами и продолжать игру. Я только сейчас понял, что они правы». Мавранос припомнил, как однажды вечером одну из его дочерей задержали в местном магазине грампластинок за попытку кражи. Ей было в ту пору 15 лет. Когда он пришел за нею в магазин, она держалась вызывающе, как будто для нее ничего не оставалось, кроме преступной жизни. И ей необходимо немедленно сформировать у окружающих верное отношение к такому будущему. И поэтому Мавранас заговорил мягко. «Ты не виновен в том, что случилось. Ты оставил его одного вечером, когда вы играли. Да, это плохо, но тут нет твоей вины». «Что сделано, то сделано». Мавранос понемногу терял терпение. «А кто эти твои друзья? Те клёвые парни, которые прозвали тебя кусачим псом?» «Вас зовут Архимедас», — огрызнулся Оливер. «Вам не кажется, что это поганое имя?» Он несколько раз подряд глубоко вздохнул, и на него опять сошло странное спокойствие. «Но ведь да, в некотором роде. Парни уже называли меня так, а вчера решили, что это будет моё имя в клубе. Личный псевдоним, если вы слышали когда-нибудь такое слово. Они ездят в белых пикапах Эль только буквы Л и К они отрывают, и остаётся только Амино. И себя они называют аминокислотами. У них у всех есть машины? Сколько же лет этим ребятам? Они не ребята, они... Мальчик внезапно замолчал, и когда Мавранас посмотрел на него, он, похоже, впервые за всё время боролся с подступающими слезами. Потом его глаза открылись и закатились, и Мавранас подумал, что ему, пожалуй, лучше поехать вслед за Крейном в больницу, потому что у Оливера, похоже, случился припадок. Впрочем, тот почти сразу же расслабился и мрачно уставился вперёд. «Ты в порядке, мальчик?» — спросил встревоженный Мавранас. «Я не мальчик». После этого они не обменялись ни единым словом, пока Оззи, Диана и Крейн не присоединились к ним во вращающемся баре. Пока Мавранос пересказывал Крейну этот разговор, бар медленно поворачивался, а он как-то отстраненно удивлялся тому, что Крейн пока что не прикоснулся к своему пиву. «Странный мальчишка у твоей сестры», — подытожил Мавранос. «Говорил, в общем-то, как положено ребенку его возраста, но такое впечатление, будто какая-то часть его засохла, распрощалась с детством и стала взрослой по умолчанию. Я читал, что можно у гусеницы удалить какую-то железу, и она раньше времени окукливается, а когда выползает взрослая бабочка, оказывается, что она мелкая и страшная на вид. Крейн думал насчёт аминокислотного клуба и реплики, что всё в картах, и пришёл к выводу, что об этом следует рассказать Ози. Мафранос указал на две бутылки, стоявшие перед Крейном. «Ты будешь пить это пиво?» Крейн взял одну из бутылок, понюхал и вздохнул. «Нет», — сказал он. Можешь выпить сам. Мавранас взял бутылку, поднес ко рту, но тут же закашлялся и поставил ее обратно на стол. Пена залила ему подбородок, намочила воротник рубашки и продолжала лезть из горлышка на стол. Мавранас закашлялся, а потом изумленно посмотрел вокруг. «Не иначе я случайно стряхнул туда сигаретный пепел. От него, бывает, поднимается пена». Краин кивнул, хотя сам подозревал, что это штучки с Юзан, разгневавшаяся на поведение Крейна. Он ведь только что обманул её, попросил пива, а потом не стал пить и отдал другу. дай карки -ка, я куплю тебе курс», сказал он, заставляя себя говорить непринуждённо. «Что-то сомневаюсь, что тебе со второй больше повезёт». Получить номер за наличные оказалось очень легко. Как только Мавранос открыл ключом дверь, Крейн подошёл к телефону, Позвонил в Центральное полицейское управление и поговорил с детективом фрицем который записал информацию. «Ах да, мистер Крейн», — сказал фриц «Наряд проехал по Болдер-Хайвэй, как вы говорили, и обнаружил хижину. Там была кровь, осколки стекла, стул с разрезанной клейкой лентой и пистолет рядом на песке, а человека не оказалось. Судя по обнаруженным рядом следам, он уехал на очень маленьком автомобиле». «Я видел эту машину» поспешно сказал Крейн. «Только забыл упомянуть о ней. Это такая коробочка, вроде Фольксвагена, только британская, называется Моррис. Такая пыльная, что невозможно угадать цвет». «Ясно. Благодарю вас, это нам пригодится». Как только Крейн повесил трубку, Мавранос открыл дверь в коридор. «Ого, я хочу пройтись по городу», сказал он. «У тебя ведь есть второй ключ?» «Есть. Желаю хорошо повеселиться». «В такую ночь?» — уныло ответил Мавранос. «Да не повеселиться!» Он вышел, закрыл дверь на ключ и подергал ручку, чтобы убедиться, что она заперта. Крей накинул взглядом комнату. Ковер и кресло были ярко-красными, а стены раскрашены красными, розовыми и синими полосками. Он выключил свет. В милосердном глубоком полумраке он разделся и расположился на кровати, стоявшей у окна, гадая, удастся ли ему заснуть. За последние часов этак сто он перешел на ночной образ жизни, но в этом городе такая привычка ничего не значила. Заснуть ему удалось, но через несколько часов он открыл глаза и окаменел, весь покрывшись потом. У противоположной стены на абажуре торшера копошилась большая размером с опоссума крыса. Ее свободная лапа очень медленно поворачивалась, голова опускалась и снова поднималась, А глаза поблескивали в свете, пробивавшимся через щель между неплотно задернутыми занавесками. Крыса ела большое насекомое, одного из тех белых жуков, которых называют картофельными жуками или иерусалимскими сверчками, а по-испански «ни ньос дэля тьера» — «дети земли». Жук тоже двигался, двигался очень медленно, помахивая в воздухе длинными, тонкими, узловатыми ногами. И все происходило совершенно беззвучно. Крейн мог лишь смотреть, прислушиваясь к собственному отчаянному сердцебиению и даже не пытаясь хоть как-то обдумать происходящее. Наверное, минут десять он лежал неподвижно, как статуя, затаив дыхание и наблюдая, как крыса поедала насекомое. А потом крыса перестала двигаться. Сначала голова прекратила медленно покачиваться, потом длинный хвост, сгибавшийся и разгибавшийся в воздухе, обвился вокруг тела и скрылся из виду. Жук исчез. Крыса сложила передние лапки, а потом всякое движение в тёмном пятне тени от лампы прекратилось. Двигаясь с той же мучительной замедленностью, что и животное, Крейн протянул руку и включил маленькую прикроватную лампочку. В неожиданно ярком свете он увидел, что тёмное пятно на абажуре — это не что иное, как его собственная рубашка, которую он небрежно бросил, раздеваясь в темноте. Мавранос ещё не вернулся. Крейн встал с кровати и подошёл к торшеру несколько секунд он разглядывал рубашку а потом осторожно снял ее и бросил в угол со все еще неработающий головой он вернулся в постель закрыл глаза и вскоре дождался возобновления сна я видел как ее парень ходил туда-сюда терпеливо сказал трамбил но она пока что не появлялась он сидел в кресле перед окном в алюминиевойэрами одетый только в мешковатые белые шорты Помимо кресла в комнате имелись только телевизионный столик, телефонный аппарат, два работающих вентилятора и несколько флаконов из-под антиперспиранта БАН, разбросанные вокруг ножек кресла. Трамбилл натирал содержимым очередного флакона обильно изукрашенную татуировками кожу на своем необъятном животе. Он поспешно снял это жилище рано утром. Владелец успел протянуть сюда телефон, но кондиционер не работал. И Трамбилл, несмотря на щедрый расход антиперспиранта, терял драгоценную телесную влагу. «Я буду теребить их насчет кондиционера», — сказала Бетти Рикалвер, стоявшая у него за спиной. «Но ты должен находиться здесь. Нам нельзя упустить ее, так же, как ты упустил ск... упустил Крейна в Калифорнии». Дешевое ковровое покрытие совершенно не глушило трескучего эхо ее голоса. Не отрывая взгляда от окна, Трамбил поднял руку с флаконом. «Натрёшь мне спину?» «И не подумаю», — он отчетливо услышал отвращение в её голосе. Трамбил пожал плечами и продолжил катать шариком по своей иллюстрированной туши, по-прежнему глядя между полураздвинутыми занавесками на белый дом-дуплекс, находившийся на другой стороне улицы. Ему хотелось быть дома, заниматься, например, уборкой или разравнивать гравий во дворике, или возить куда-нибудь прежнее тело Леона в Ягуаре с кондиционером воздуха, но он понимал, что это дело необходимо выполнить. Совершенно определенно, это была та самая Диана, которую они искали. Полицейский протокол связал Диану, которая жила здесь, со скотом и Оззи Крейном, а адрес ее, как Бетти удалось быстро установить, был таким «Исис на Винус». «Ты израсходовал не все?» — спросила Бетти. На мгновение он подумал было, что она передумала и все-таки намажет его спину, но она стояла около стола и держала в руке розовый комок «Семтекса» с кулак величиной. «Все разнесло бы пол улицы», — ответил он. «Вполне хватит и двух кусочков размером с мячики для гольфа, которые я сунул в отдушины фундамента, но все равно я не останусь перед окном во время взрыва, отойду за угол в коридор и оттуда взорву». это похоже на, «На марципановую конфету». «Можешь слепить свинку. Эта штука не взорвётся без детонатора. Наверное, даже если съесть её, ничего не будет». быть Бетси передёрнула плечами и положила взрывчатку обратно на стол. «Полагаю, тебе нравится оформление?» Осведомилась она через секунду. Трамбил окинул взглядом голые жёлтые стены и облупившийся потолок. «Покрасить бы в белый!» Да немного прохладнее, и было бы как нельзя лучше. «Почему тебе так не нравится что-то более живое?» «Ещё как нравится», — подумал он. «Но, Бетти, я всего лишь хочу, чтобы всё это оказалось в пределах, ограниченных моей кожей». «Разве тебе не нужно поехать повидаться с Ньютом?» «Только во второй половине дня. Впрочем, ладно, я оставлю тебя одного». Он услышал шаги по ковролину, направлявшиеся к двери. «Но я буду звонить тебе каждые минут 15 добавила она. «В этом нет никакой необходимости», — ответил он, но она уже вышла и закрыла за собой дверь. Это означало, что в течение дня она будет то и дело говорить с ним, пока не соизволит появиться Диана. Он вздохнул, уставился на дуплекс и, не зная, запустил руку в ящик со льдом, чтобы достать оттуда одну из нарезанных полосочек сырой баранины. Луч, сиявшего за окном полуденного солнца, озарял ярко-алым светом пресс-папье в виде призмы, лежавшая на захламлённом столе детектива Фрица. Но в кабинете, конечно же, было прохладно. Крейн, пристроившийся на вращающемся кресле перед столом, жалел, что у него нет куртки. От его чашечки кофе, стоявшей на краю стола, всё ещё поднимался пар, но кофе там оставалось мало, а допивать его пока не хотелось. Крейн рассказал фрицу то же самое, что и представителю Центрального управления минувшей ночью, и сейчас детектив листал блокнот, по-видимому, на удачу. Взлохмаченные курчавые каштановые волосы были откинуты с высокого лба, и Крейн во время рукопожатия подумал, что высокий сухощавый детектив, в не так уж далеко ушедшей юности, был, наверное, рок-музыкантом. Мысли Крейна витали очень далеко от телесного кабинетика и долговязого детектива. И дива-банк. никак не мог сообразить, была ли его ночная галлюцинация, видение крысы, поедающей жука, просто мягким проявлением белой горячки или чем-то другим, но решил, что в любом случае лучше оставаться трезвым. Утром они с Мавраносом отправились в кафе в Сёркус-Сёркус, чтобы позавтракать. Какая-то женщина средних лет с детской коляской преградила им путь и потребовала от Крейна возложить руки на её больного малыша. Чтобы избавиться от неё, Крейн послушно прикоснулся к колбу ребёнка. На первый взгляд никакой реакции на это не последовало, и лишь потом, за яичницей с беконом, Крейну пришло в голову, что она могла быть не просто сумасшедшей, она могла почувствовать в нём сущность наследного принца, что ли. И ещё он подумал, что несмотря на тот факт, что он в 69-м взял деньги за присвоение, не только Диана может стать лёгкой добычей, способной всерьёз огрызнуться, Или, по выражению Оззи, пойти в банк Может быть, ему самому, чтобы выжить, следует схватиться с родным отцом на условиях старика? Фриц остановился на одной из страниц своего блокнота и поднял голову. «Значит, вы втроем решили навестить вашу названную сестру?» Крейн заморгал и напрягся, чтобы сосредоточиться на разговоре. совершенно верно. И Мавранес, ваш сосед, по дому в санта -Ане. «Да, он болен раком и никогда прежде не был в Вегасе». «А где живёт ваш приёмный отец?» «Я и сам не знаю», — ответил Крейн, покачивая головой и виновато улыбнувшись. «Мы случайно встретились на острове Бальбоа». Он пожал плечами. «Всё произошло, так сказать, под влиянием минуты». «Так сюда большинство народу и попадает», — Фриц вздохнул и провёл пальцем по ребру блокнота. Креййн кивнул и потянулся за кофе рука у него больше не дрожала и он не опасался выдать свое облегчение либо выражением лица либо дыханием либо пульсацией какой-нибудь видимой артерии. Фриц поднял голову и по его улыбке Крейн решил было что полицейский отпустит еще какую-нибудь шутку по поводу спонтанной поездки в лас-вегас Почему вы закричали всем лечь когда Порше остановился перед вами Для меня было очевидно, ответил Крейн без хотя бы секундной задержки, дабы произвести впечатление спонтанного, пусть даже и не очень внятного ответа, что это недобрый самаритянин, решивший помочь. Два автомобиля стояли на обочине нос к носу, так будто один другому, как говорится, дает прикурить, рядом хорошо видны четверо взрослых и двое детей. Он наконец-то нашел слова. Нам определенно помощь не требовалась. Я решил, что он был сообщником похитителя, наблюдал издалека и подъехал, увидев, что Арки подвел свой сабурбан вплотную и вылез оттуда с пистолетом. И тогда он выстрелил в мальчика. Именно так, подтвердил Крейн. Он хорошо помнил, что говорил полицейскому при первом допросе и поэтому добавил. Но после того, как Диана рассказала, что парень из Порши клеился к ней, а по описанию он оказался похож на типа, которого Ози накануне обозвал зомби, я усомнился в том, что он действовал заодно с похитителем. Он покачал головой. Хотя, судя по тому, как всё вышло, мог быть и заодно. Фриц уставился на него. Крейн ответил таким же твёрдым взглядом. Сначала без выражения, а потом с лёгкой загадочной полуулыбкой, как будто долго не мог решить, бросить ему карты или блефовать. «Я ведь могу арестовать вас?» — сказал фриц «За что?» — быстро спросил Крейн, которому вовсе не требовалось прикидываться встревоженным. «За выстрел в сумасшедшего похитителя ребёнка или вслед Порше?» «Допустим, за выстрел вслед Порше». Фриц ещё пару секунд смотрел на Крейна, а тот на него, правда, теперь немного шире раскрытыми глазами. «Откуда вы знаете Альфреда Фьюноа? Рэйн выдохнул. «Полагаю, это имя того парня, который заселился в мотель по соседству с нами? Я впервые его слышу. Как я могу его знать? Он живёт в округе Ориндж? В округе Лос-Анджелес? Я никогда не слышал этого имени. И не видел этой машины до вчерашнего вечера. Разве только на шоссе она могла попасться?» После ещё трёх продолжительных секунд Фриц опустил взгляд к своим бумагам. «Вы остановились в Сёркус-Сёркус?» «Да, номер на имя Мавраноса». «Хорошо», — фриц откинулся в кресле и улыбнулся. «Будем на связи. Спасибо, что пришли». Крейн подался вперёд, придав лицу подчёркнуто хмурое выражение. «Послушайте, может быть, это стандартная процедура, эти угрожающие полунамёки, эти инсинуации. А если вы действительно считаете, что я причастен ко всему этому, то лучше бы вы сказали об этом прямо, чтобы я мог объяснить какие-то недоразумения. Я не...» фриц сочувственно кивал ему на каждое слово, а тот вскинул руки ладонями вперёд, и Крейн остановился. «Спасибо, что пришли», — повторил фриц После непродолжительного колебания Крейн поставил кофейную чашку на стол. «Ммм, благодарю вас». Он выбрался из кресла и покинул кабинет. Мавранос ждал его в автомобиле. «Быстро тебя отпустили», — сказал он, когда Крейн забрался в кабину и захлопнул дверь. «А Диана и ози там?» «Нет», — ответил Крейн. «Думаю, он поговорил с ними раньше. Жалко, что Оззи разогнал нас всех по разным углам, и мы не смогли хотя бы в общих чертах обсудить, о чём говорить и как. А тут... Я, дескать, случайно встретил Оззина Бальбоа, Мы бросили все дела и рванули прямиком в Вегас. А как этот детектив с тобой говорил? В общем-то, чисто формально. Мотор сабурбана завёлся, и машина затряслась. Я просто пересказал ему всё, что говорил ночью. А что, к тебе цеплялся? Да, немного. Хм. Но, по крайней мере, ты остался на свободе. Мавранас провёл свой синий грузовичок через стоянку к выезду на Стрип. Послушай, я хочу заглянуть в зал спортивного тотализатора в Цезарс. Там есть здоровенная, как ангар для самолётов, комната с доброй сотней телеэкранов на стенах. И отцветы от изображений на экранах гуляют по зрителям, как ветер по пшеничному полю. Не исключено, что там мне подвернётся ключик. Как ты хочешь. Пойдёшь со мною или высадить тебя где-нибудь? Да, пожалуй, высади меня возле первого попавшегося гадателя на картах. Мавранос не без удивления взглянул на него. «Так ведь Ози вроде бы считал, что тебе нужно держаться подальше от таких вещей». Крейн потер лицо, невольно подумав, выглядит ли он настолько же измученным, насколько ощущает себя. «Это в том случае, если я буду только бегать и прятаться. А вот если я захочу сделать что-нибудь, то, пожалуй, нужно повернуться и встретить это, этих, чтобы там ни было, лицом к лицу». Мавренас вздохнул и потрогал бандану, повязанную на шее под самым подбородком. «Разве нет гробов в Египте?» Негромко, будто обращаясь к самому себе, произнес он. «Что ты привел нас умирать в пустыне?» «Опять твой любимый Элиот?» «Исход. Знаешь, Погу, в Библии много чего хорошего написано». Крейн мотнул головой. Оззи советовал мне не браться за толстые книги.